Я на все решилась с Ваней. Прибавила она с таким видом, который ясный, как-то нетерпеливо предупреждал меня, чтобы я не продолжал этого разговора. Алеша довольно часто бывал у Наташи, но все на минутку. Один раз только просидел у нее несколько часов сряду, но это был без меня. Ходила она обыкновенно грустный.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 Он выбежал из комнаты, оставив чрезвычайное впечатление в удивленной Нелли, молча выслушавший наш разговор. Она тогда была еще больна, лежала в постели и принимала лекарства. Алеша никогда не разговаривал с ней и при посещениях своих почти не обращал на нее никакого внимания. Через два часа он явился снова, и удивился его радостному лицу.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 И потому мы решили немедленно с ней обвенчаться. А так как до отъезда нельзя этого сделать, потому что теперь великие посты венчать не станут. То уж по приезде моем, а это будет к первому июня, отец позволит, в этом нет и сомнений. Что ж касается до Кати, то что ж это такое? Я ведь не могу же жить без Наташи. Обвенчаемся и тоже туда с ней поедем, где Катя. Бедная Наташа. Каково было ей утешать этого мальчика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 Опять впал в беспокойство, в слезы.